Утром, когда я в очередной раз вынырнул из воды, отфыркиваясь, приметил, что от американцев они от меня в полумиле стояли. Ко мне, танцуя на волнах, направляется шлюпка с двумя седоками. Видимо, решили познакомиться с временным соседом. Временный – это точно. Завтра утром я планировал покинуть остров и двинуть дальше. За десяток ныряний с открытыми глазами я увидел всё, что нужно. В принципе, корпус миноносца корпусом и оставался. Инженер лишь углубил киль, так что судно у меня скоростное, но всё же осадка больше, чем у подобного миноносца. Это плата за мачты. В принципе, всё гениальное просто, мог бы и сам насчёт этого киля догадаться. Инженер, конечно, с постройкой судна вывернулся, однако если бы не этот киль, судно было бы более скоростным. Узлов так на 5 но не больше. Подплыв к верёвочному трапу, я поднялся на борт и, взяв висевшее на спинке стула полотенце, стал растираться — время от времени поглядывая на приближающуюся лодку. Время ещё было, так что, спустившись вниз, плавал я голышом, чего одежду мочить, быстро оделся. У меня было несколько комплектов одежды, прикупленных во Фриско, а также несколько пошитых специально для меня лучшими портными костюмов. Особо на подобные покупки не налегал, всё же расту, фигура меняется. Так что пара вполне неплохих костюмов, два дорожных костюма для путешествий, Спиток матросских для плавания, причём разных размеров, на вырост, мне хватало. С обувью также. Именно из-за того, что я всё ещё рос, особо одежды много при мне не было, а то, не поносив, придётся избавляться, если вдруг не влезу. Надел я типичный матросский костюм, свою повседневную одежду, после чего поднялся на палубу, придирчиво осматриваясь. Не хочу, чтобы гости заметили какой-нибудь непорядок. Да я и сам его не люблю, педант ещё тот. Всё было в порядке. Палуба в идеале всё блестит, на флагштоке красуется флаг Российской империи. А что, я до сих пор её подданный. Какой ещё флаг мне вешать? Правда, порт приписки на корме судна был указан как Сан-Франциско. Я именно там оформлял борт. Когда лодка подошла ближе, окликнул гостей. Дальше мы познакомились, и я помог им подняться на борт. Там всё же было трое. Парнишка лет 14 именно он на веслах сидел. Девочка лет десяти, ну и отец. Сходство, как говорится, на лицо Кстати, лодка крупновата для того, чтобы её на борт яхты поднимать. Думаю, они её на буксире за собой таскают. Вчера я её видел, у борта стояла, покачиваясь. Мальчишки на неё поднимались из воды, когда купались. Гости меня опознали. Оказывается, ещё две недели назад сообщалось, что я приобрёл яхту и готовлюсь к длительному плаванию. А они всего неделю, как из Сан-Диего, вышли. По флагу и яхте опознали меня». Вчера не беспокоили, давая возможность подготовиться к стоянке, да и темнело тут быстро. Вот сегодня нанесли визит вежливости и пригласили на обед на борт своей яхты. Сами они были из Феникса, яхта приобретена в порту Сан-Диего, и это их первое плавание. Когда я спросил отца, на каком уровне он владеет штурманской подготовкой, у меня волосы на голове зашевелились. Вообще никакой. Карты есть, компас тоже, вот он по ним и ходил. А остров они три дня назад случайно нашли. С управлением яхты также. же. Ещё месяц назад они и море-то не видели. А тут после продажи яхты им показали, за что дёргать, за что тянуть и как управлять. Все уроки заняли два дня и отправили в свободное плавание. Причём капитан и владелец яхты был настолько уверен в себе, что эта уверенность из него буквально пёрла. Мы с ним сидели на стульях, общаясь и попивая херес, пока детишки осматривали яхту. В смысле палубу. Спуски вниз у меня были закрыты. Ещё не хватало соглядатаев иметь. «Мало ли что». «Нет, не думаю, что этих американцев подвели ко мне. Однако всё равно не хотелось бы, чтобы любая информация обо мне из того, что могло мне повредить, ушла на сторону». «Да, лаборатория на борту яхты имелась, однако работать на ней в волнении я бы не стал. Поэтому двери в эти помещения были заперты. Пообщавшись около часа, гости направились к себе, напомнив, что ждут меня в полвторого. Тут пришлось сверять часы». Согласие я дал, да и сам не видел причин отказываться. Так что, когда соседи отплыли и направились к своей яхте, я тоже занялся делами. На судне всегда была какая-нибудь работа, которой я и занялся, причём с немалым удовольствием. Теперь я понимал того банкира. Он, конечно, строил яхту на всю семью, но та его взгляды не разделяла, и сам банкир проводил время в море в одиночку. Красавец. Я теперь был таким же счастливым, как он когда-то, Такое единение с природой и миром. Мне все больше и больше нравилась жизнь одиночки-отшельника. Мельком заглянул в Штурманскую, я там обновил карты, расстелив те, где были воды, через которые буду идти в ближайший месяц. И один взгляд на барометр, что висел на стене, поломал мне все планы. Стрелка стремительно падала. Беда. Похоже, придется стоять у островка. Причем высокий берег в случае смены ветра ничем не поможет. А ветер сменится. При штормах это частое явление. Плана эта моя особо не ломала. Подумаешь, постою у островка чуть дольше. Однако действовать все же пришлось. Взяв линь с грузиком, так называемый лот для замеров глубины, я спустил кормовую шлюпку, оснастив ее всем необходимым. Тут не только мачта и парус с веслами, но и солидные запасы воды, а также продовольствия. Впрочем, во вторую шлюпку, что покачивалась у правого борта, я сложил такой же комплект. Обе шлюпки были совершенно одинаковые. Видно, что один и тот же мастер делал. Они были небольшими, но всё же размеры различались. Та, что продолжала висеть на талях, могла вместить 10 человек, не больше. А та, на которой я отправился ближе к берегу, вот она на шестерых, не больше. Достаточно быстро выяснив, где глубины не позволяли мне стоять, я вернулся с некоторым трудом подняв якоря, тут всё же ручной был подъём, лебёдкой, стал дрейфовать к берегу. Был прилив, поэтому я и не ставил паруса, и не запускал машину. С небольшим сносом в сторону соседей, но подошёл ближе к берегу, фактически к береговой линии, и там снова встал на оба якоря. Тут уже была очень мелкая волна, берег хорошо защищал, после чего я достаточно хорошо оделся в дорожный костюм и, спустившись в лодку и поставив парус, направился к соседней яхте. Идти под вёслами, как гости, я не собирался, для этого парус был и толкательная сила практически попутного ветра. Про подарки я не забывал, всё же в гости пригласили. Однако подарки мелкие, люди мне были незнакомы. Для хозяина судно небольшой пятилитровый бочонок Херриса, который ему так понравился. Для хозяйки ликёр, а детям лимонад. Последний, уже из моих запасов, лимонад я сам любил. Спиртное от банкира осталось. Посидели мы хорошо, мне даже понравилось. Однако, когда время обеда стало подходить к концу, я, к своему удивлению, увидел, что резкий порыв ветра и облака на горизонте заметно изумили хозяев. Тут я еще больше удивился, барометра на борту не было, и они не знали ничего о наступающем ненастье. Ну а то, что я подошел ближе к берегу, посчитали лишь моей блажью. Удивляюсь я этим людям, хотя надо сказать, что смелости им было не занимать, стали спокойно готовиться к буре. Вот то, что хозяин яхты решил отправить детей и жену на берег, тут я его полностью поддержал. Они подтянули лодку к борту, спустили в нее припасы, включая два охотничьих карабина, и направились к берегу. Среди вещей были тюки палатки и навес. но ну, а я, отплыв, прежде пожелав удачи, отправился на свой борт. По тучам я примерно прикинул направление ветра и понял, что к берегу подошёл зря. Ветер менялся, и меня наоборот будет прижимать к нему, выбрасывая на сушу. Нужно менять место стоянки, причём скоро. Сильный бриз подгонял мою шлюпку, позволив добраться до низвергателя очень быстро. Привязав шлюпку к кормовому канату, поднялся на борт, подняв также трап. Быстро переодевшись, поспешил вниз. Уже через полчаса в двух топках полыхал огонь. Через час, убедившись, что давления хватает, я закинул еще пару лопат и, притворив дверцы, поспешил на палубу. О смене ветра соседей я предупредил, посоветовав менять место стоянки. Так что лодка соседей возвращалась обратно с их главой и обоими пацанами 14 и 12 лет. Видимо, все же решили последовать моему совету. Сам я, подняв носовой якорь, развернул судно на кормовом, Нос теперь смотрел в сторону открытого моря и, дав самый малый ход с закреплённым штурвалом, чтобы удаляться от берега, стал поднимать кормовой якорь. Когда поднял его и закрепил, яхта уже достаточно далеко удалилась от берега. Сбегав вниз и подкинув угля, я вернулся к штурвалу и подвёл судно к соседям. Моё предложение помочь было принято, так что, бросив им буксирный конец и попросив не раздавить мою шлюпку, дал ход в четыре узла и направился вдоль берега к другой стороне острова. «Нам нужно новое место стоянки, подветренное». Такое нашлось чуть дальше. Выбор был очевиден. Ветер усилился. В открытом океане уже гуляли большие волны, и начинался мелкий дождь, предзнаменовывая начало шквала. Мы успели встать у берега, он тут был ниже. Однако тоже вполне защищал, благодаря пальмам. Отдав буксирный конец, яхта соседей прошла немного вперёд, где и встала на якорь. Осадка позволяла. А мне пришлось то и дело бросать линь, замеряя глубину. Так что встал я чуть дальше от берега. Потом была подготовка к непогоде. Всё убрал с палубы, что было не прикрученное и не привязано. Проверил, как закреплены крышки люков. Один пришлось переделывать, могло сорвать. но ну и спустился вниз. Пока мы тут занимались шаманскими плясками, у меня ужин подходил. Когда начался шквал и быстро стемнело от дождевых, низковисевших туч, я как раз закончил чистить котлы, избавляясь от шлака. «Сам я пребывал в каюте, достаточно сильно покачивающиеся яхты, а вот соседи поступили умнее. Глава семейства отправил после спуска якоря своих пацанов на берег. Еще до того, как стемнело, те привели остальное семейство на нашу сторону берега, под пальмами разбили лагерь, установив палатку. Место, откровенно говоря, не самое удачное, можно было и получше найти. Однако опыт – дело наживное. Дальше умнее себя будут вести». Шквал был долгим, целых шесть дней длился. Мы с низвергателем пережили шторм вполне благополучно. Якоря удержали, берег прикрыл от основных ударов. В общем, норма. Так что, когда на седьмой день засветило солнышко и погода наладилась, я стал заниматься приборкой на палубе. Внутри порядок, а вот снаружи набросало с близкого берега. Даже высушенные пальмовые ветви были. Над трубой камбу зарассеивался дымок. Наконец-то горячего поем. На корме бензиновый двигатель. Он у меня каждые сутки по три часа работал, слушал эфир. Да и свет давал на борту яхты. Однако это у меня. Соседи Шторм не пережили. Я не про людей на берегу, что с их головой не знаю. Просто на четвертый день шквала, не обнаружив на месте стоянки яхту соседей, я понял, что ее сорвало с якоря и унесло в открытое море. С учетом того, что на борту был лишь глава семейства, можно сказать, обошлись малой кровью. Думаю, он погиб». Странно, вроде умный человек, инженер-строитель по образованию, а такое допустил. Советовал же ему тоже на берег отправляться, больно уж хлипкая у них была яхта для подобных путешествий. У берега под парусом ходить ещё можно, главное, чтобы защищённый порт рядом был на случай ненастья. А эти пошли в открытый океан, пока на островок этот не нарвались. Что делать дальше, пока непонятно. Естественно, что тех на берегу бросать не буду, доставлю на землю». Тут рядом берега Мексики и вход в Калифорнийский залив. А вот стоит ли их отца искать? Думаю, стоит. Когда сорвала яхту с якоря, примерно знаю. Скорость ветра и местные течения мне известны. Определить, где может быть их судно, если оно ещё на плаву, вполне реально. Правда, большой круг поисков получался. Но не по всему океану искать, что тоже вполне неплохо. Правда, был один момент. Если он поставил парус, то до сих пор может двигаться вместе со шквалом. Вот это плохо. «Тогда зона поиска расширяется неимоверно, и тут можно надеяться только на удачу». Приборка заняла почти два часа. Я только раз прервался, чтобы пообедать. Время было полуденное. Горячий суп и остатки куриных яиц. Яичница с колбасой удалась. Очень неплохо пошли на обеде. Мне понравилось. А уж чай после, да ещё со слегка зачерствевшим печеньем, так совсем сказка. Продолжая приборку, я отметил, что на берегу горит костёр и ходят люди. В бинокль рассмотрел, что на костре готовят обед, а на берегу бродит один из парнишек, поглядывая в мою сторону. Но его-то я и так видел, и без бинокля. Тут недалеко, а вот остальных скрывала изрядно прорежённая пальмовая роща. Лодки, которая была вытащена на берег, не было, видимо, смыло. Вот семейство и ожидало реакции от меня. После уборки я спустил за борт шлюпку, они у меня обе подняты были ещё перед началом шторма, и направился к берегу. Там уже меня встречали. Ничего хорошего я сообщить им не мог. Как сорвала их яхту с якоря, не видел, это ночью произошло, спал. Обнаружил это только утром, но и остальное. Также я сообщил, что если будем искать их отца, стоит им поторопиться, чтобы собраться. Также посоветовал оставить на месте лагеря записку для отца, чтобы если вернётся, ждал нас тут. Вот и всё. Помог с разборкой лагеря. Одна из пальм во время ненастья чуть не раздавила палатку. Упала совсем рядом, но повезло, никто не пострадал. Страху, конечно, натерпелись, но все живы, и это хорошо. В два приёма, доставив людей и их имущество на борт своей яхты, я включил в дело парнишек, показывая и объясняя им, что делать. Мы снялись с якоря, и, несмотря на достаточно сильное волнение, последствия шторма пошли по ветру под парусами. Ветер был благоприятный, топки зажигать не требовалось. Миссис Марпл, я не шучу, именно такова была фамилия у семьи, занималась делами на камбузе. Мне пришлось открыть две из четырёх гостевых кают, чтобы их разместить. Так что те пока там осваивались, ну а мы с парнями управляли судном. Причём поисками я решил заняться не в одиночку. Зря, что ли, у меня радиотелеграф на борту. Запустил бензиновый движок и, проверив эфир, стал вызывать всех, кто меня слышит. Отозвалось два радиоофицированных судна, что с трудом пережили это ненастье. Одно шло в сторону ближайшего порта Мексики, угля осталось мизер, возможно, даже не хватит. И было у нас за кормой. А второе сильно пострадало, но при этом капитан согласился помочь, осмотрев те координаты, что я ему сообщил. Небольшой, ближайший к нему участок. «Мы также доставали и до Мексики», — ответил порт ла -Паса. «Там совсем недавно развернули достаточно мощную радиостанцию, так что нас они принимали. Более того, выяснив причину, направили на помощь три рыболовных судна. Дальше они уже общались с радистом того грузового судна, что потеряло весь запас угля, борясь с ненастьем». Обещали направить единственный паровой буксир, как только тот освободится. На тот случай, если судно всё же не дойдёт до берегов Мексики. Я уже собирался снимать самодельные наушники. Мне так удобнее работать было. И идти глушить двигатель, как буквально краем уха уловил очень слабый сигнал. Вмешавшись в переговоры диспетчера и радиста судна, попросил их прекратить общение. Мол, слышу ещё один сигнал, причём похожий на сос. Радист судна без угля ничего не слышал. Да и был он дальше, приближался к Мексике. А вот радист второго судна подтвердил, что тоже слышал сигнал. Я с облегчением вздохнул, уже посчитав, что уловил эхо отражённого сигнала. Именно радист второго судна, которое было ближе к терпящему бедствие судну, стал вести с ним переговоры. Выяснилось, что американское грузопассажирское судно серьёзно пострадало и почти лежало на боку, полностью потеряв ход, как они радиостанцию-то смогли задействовать, и просила помощи. Координаты их штурмана удалось определить, так что радист второго грузового судна через меня передал его в ла -Пас. Там стали формировать группу спасения, как я понял, из буксира и двух рыболовных сейнеров, единственных на паровом ходу. Выйти они были должны в ближайший час. Понимая, что у меня больше шансов дойти до терпящего бедствия судна раньше других, я направил легко бегущую по высоким волнам яхту к нему. Повреждённый грузовик тоже направился туда, но из-за повреждений ход выше трёх узлов дать не мог. Это ещё не всё. Радиостанция терпящего бедствия то и дело замолкала, пока совсем не умолкла. Но они успели передать, что видели небольшую парусную яхту сутки назад, как раз перед окончанием шторма. Однако сделать ничего не могли, так как сами имели повреждения, и яхта под одним парусом прошла далеко. Однако рассмотреть то, что на борту был выживший, сумели. Больше радист не откликался, так что, обогнав инвалида, видел его дым на горизонте. Первым под самый вечер добрался до потерпевших крушения. Судно, покачиваясь на крупной волне, не почти, а полностью лежало боком на воде. Более того, весь борт был усыпан людьми. Шлюпок в воде не было, была одна перевёрнутая, что качалась сильно в стороне. На ней сидело двое промокших матросов, но и только. Именно к ним мы подошли первыми. Парни совсем обессилели, у них даже не было сил, чтобы подняться на борт, талями поднимали. Двое суток они держались за эту лодку. Трое их первоначально было, одного смыло перед окончанием шторма. Почти сразу над ними, лежавшими на палубе, засуетилась миссис Марпл со своей помощницей. Они давали немного воды и пищи. Я почти сразу связался с диспетчером порта, чтобы сообщить координаты судна. Однако он сообщил, что помощь вышла, но все три не радиофицированы. Заглушив движок, я с парнями багром подтянул ту шлюпку, на которой спаслись матросы. Перевернул с помощью тех же талий, и пока младший вычерпывал из нее воду, достаточно шустро работал, с его более старшим братом под одним парусом, делая галсы, отправился к судну. Идти пришлось против ветра, но сблизился с терпящим бедствие судном. Близко подходить не стал, мусора в воде хватало. После этого, спустив свою лодку и взяв подобранную на буксир, отправился к судну. Тут же был встречен капитаном и радистом, так что удалось узнать, сколько людей спаслось точно. Ну а то, что это за судно и куда оно шло, известно было и так ещё во время переговоров. Набрав полные лодки людей, вернулся на борт яхты. В основном тут были женщины и дети из пассажиров, а также часть команды. Дальше уже матросы из команды делали второй рейс, забирая последних выживших. Внутри судна никого не было, капитан за это чётко поручился. Последних вытащили из машинного отделения, потеряв троих, захлебнулись в затопленных переходах. В общем, всего было потеряно 11 человек, вернее, теперь девять. Двое матросов, числившихся пропавшими без вести, были подобраны мной. Да их снесло на шлюпке далеко. Однако, когда погода наладилась, они осмотрелись, и, обнаружив точку на горизонте, прилагая и так немногочисленные силы, стали грести руками и ногами в ту сторону. Вот на полпути мы их и подобрали. Ожидать на месте я не стал, поэтому решил идти навстречу инвалиду. Народу, конечно, много было снято, но уместились все — К тому же они слишком быстро уничтожали мои и так невеликие запасы продовольствия и воды. С инвалидным судном встретились уже, когда наступила ночь. Оно, кстати, мексиканским было. Там за час передали всех спасенных, их доктор начал осматривать, он был среди пассажиров, а я, попрощавшись со спасенными и мексиканской командой, направился в сторону, куда примерно несло яхту семейства Марпл. Вот они остались на борту, делая приборку на яхте, убирая тот бедлам, оставленный спасенными. «Далеко мы не ушли, легли в дрейф, пока инвалид, развернувшись, малым ходом шёл навстречу группе спасения. Завтра продолжим поиски, а то ночью, не заметив, проскочим мимо яхты Марпл, разменувшись. То, что все шансы выжить у главы семейства были, признавал даже я. Несмотря на неопытность, он был сильным и уверенным в себе человеком. И хотя яхта имела небольшой тоннаж, однако была крепкой и вполне новой, мореходные качества тоже были вполне на высоте». Так я успокаивал семейство перед тем, как они легли спать. После этого, установив масляные светильники стояночных огней и поставив на вахту первого из братьев, потом второй заступит, но ну, моя собачья вахта, мы разошлись. Я почти сразу вырубился, едва успел умыться, вытерев лицо полотенцем, как полураздетым завалился на роскошную кровать и уснул. Помнится, успел подумать, что хорошо, что обувь скинуть успел. Спать в обуви я не любил. Видимо, организм так устал, что, увидев кровать, посчитал, что с него хватит, и притушил моё сознание. Это было единственное объяснение, почему я так быстро вырубился. Ну да, последствия шторма тут тоже наложились. Устал я его, пережидая. Следующие двое суток поисков прошли безрезультатно. Группа спасения тоже была тут, из двух сейнеров. Буксир подошёл к почему-то нетонущему американцу, и, взяв его на буксир, поволок в сторону порта. «Дня тритащить будет, если тот ко дну не пойдёт или не перевернётся». Инвалид был на полпути к берегу, но ну а мы искали. Бывало, встречались разные обломки, которые мы обязательно осматривали, однако ничего не находили. Время от времени я выходил в эфир. Вдруг какое судно откликнется на мои запросы? И вот полчаса назад действительно откликнулся очередной американец. В этот раз это был крейсер. Радиотелеграфист, что дежурил на своём посту, откликнулся на запрос — И, о счастье, с разрешения капитана боевого корабля сообщил, что вчера днём они видели парусную яхту, идущую под парусами в сторону американского континента. Они даже подходили, спрашивали, не требуется ли помощь. Единственный человек на борту, представившийся Грегори Марплом, ответил, что помощи не требуется. Мне сообщили курс, куда тот следовал. Ага, штурман из него никакой. Мало того, что мимо островка проходил, от которого его с якоря сорвало, так, похоже, ещё и в Канаду направлялся. Штурман с крейсера помог ему с определением координат и пальцем указал, куда нужно двигаться, так что где примерно его ловить, я знал. Заглушив двигатель, соответственно, также и генератор, я дошёл сначала до одного Сейнера, они на горизонте маячили, мы с сетью работали, а потом и до второго. У второго меня ждал сюрприз, из воды был поднят матрос с американца, едва живой, но вроде шанс есть, значит пропало и погибло не 9, а восемь человек. «Думаю, спасённого откачают», — рыбаки обещали, среди них был один, понимающий в медицине. Получив сообщение, что потеряшка нашёлся, рыбаки выразили радость и тут же занялись делом, готовили снасти. А что, одно другому не мешало. В общем, мой низвергатель погнался за яхтой семейство Марпл-1. Мы его нашли утром следующего дня. Сперва парус на горизонте, а потом уже после шестичасовой гонки встали борт к борту. Я предлагал Грегори на буксире довести его до берега, Но тот был упрямым как чёрт. В яхте своей он был уверен, в своих силах ещё больше уверился после таких испытаний. Всё так. Ничему его жизнь не учит. Так что, сняв с моей яхты свою семью, он искренне меня поблагодарил за помощь, сообщив, что в их доме мне всегда рады, и отправился в сторону Сан-Диего, решив, что приключений для первого морского путешествия хватит. Тут я ему помог, он снова ошибся с исчислениями. Вот так семейство Марпл пошло в одну сторону, а я в другую. Надо будет пополнить изрядно опустошённые запасы, а то после спасённых там чуть ли не крохи оставались. Да и воды остался один 40 литровый бак. Мизер. Припасы я пополнил в городке пуэрто вальярта Набрал приличные запасы, фасоль была и сладкая кукуруза. Воду тоже пополнил. Там же привёл своё судно в порядок и пополнил запасы угле. Его там было такого качества не так и много, но мне его требовалось всего три тонны. Именно столько я потратил на все манёвры. А общий запас на борту был в 110 тонн. Бункеры увеличены, это не моя прихоть, ещё банкир сделал. Дальность яхты на паровом ходу стала в 1300 морских миль при экономичном ходе в 10 узлов. Тут же узнав, что в порту имеются запасы бензина, приобрёл его. Неуместных На якоре стояло грузовое судно, и в его трюме были бочки с бензином, их везли для продажи. Бензин был вроде неплохой, так что я пополнила изрядно потраченные запасы, даже увеличил их. Тут же приобрёл и масло, а также нужную смазку. В порту я простоял 4 дня, отдыхал душой и телом, часто купаясь в тёплых водах бухты, очень мне это дело нравилось. А потом, закупив скоропортящихся продуктов из тех, что нужно побыстрее съесть за неимением холодильной камеры, погрузил всё в кладовые и, покинув бухту, специально подгадал, чтобы ветер был попутный, направился в сторону мыса Горн. Путешествие у меня фактически только началось. Небольшие приключения с поисками пропавшего главы семейства Марпл. Это как приправа для этого блюда из путешествия. Мне нравилось, а это было очень хорошо. Пока стоял и отдыхал в удивительно тихой бухте, очень важно, чтобы судно не покачивалось, я, наконец, впервые запустил лабораторию, проведя небольшие исследования. Но главное – работа по созданию некоторых лекарств. К счастью, нужные реактивы у меня были. Заранее приобрёл. В общем, сделал базовый вариант диклофенака – Получилась банка в 2 литра с порошком внутри. Убрал в кладовую, где у меня стоял большой ящик с красным крестом. Ещё подготовил работу по созданию пенициллина. Его делать достаточно долго, поэтому оставил на будущее. Нужно ещё подумать, как его хранить, а то испортится. Срок годности был ограничен полугодом. Про диклофенак я всё же уточню. Сделал чуть больше, две двухлитровые банки. Но одну банку, познакомившись с врачом единственной больницы Пуэрто-Вальярто, передал ему на исследование. Он не очень хотел испытывать на людях неизвестный препарат. Много таких мошенников было, выдававших разную муть за эликсиры и снадобья. Однако на добровольцах проверить согласился. Да и то из-за того авторитета, что я уже набрал в газетах. Я ему написал специфику применения, при каких болезнях требуется его применять, подтвердив, что лекарство имеет эффект аспирина, который тому уже был известен. Тот даже выписал это лекарство по почте. Врач записал, что деклофенак должен применяться в лечении ревматологических заболеваний, где важны оба компонента – выраженный противовоспалительный и мощный анальгетический эффект. Также его можно применять в хирургии, травматологии, неврологии, гинекологии, урологии, онкологии и офтальмологии. Если тут эти понятия известны. Оказалось, некоторые известны. Вот о спортивной медицине врач знал слабо, то есть совсем никак. Однако очень серьёзно кивнул, когда я добавил, что из-за увеличения риска инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний при длительном приёме часто использовать его не стоит. Мы с ним обговорили, как будем общаться. Мне был интересен результат применения этого средства. Ошибок при создании я не совершил, так что рассчитывал на заметный эффект. Отправлять мне письмо он должен был на моё имя, на телеграф в Буэнос-Айрес, куда я направлялся и где собирался задержаться на длительное время». Там и перепишемся, узнаю, был эффект или нет.